Глава 19 Все эшелоны Четинского военно-революционного штаба благополучно покинули Забайкалье На таежных станциях Амурской железной дороги, до которых еще не докатилась от Владивостока волна японского наступления, прощались друг с другом последние красногвардейцы. По усыпанным желтой листвою тропам уходили они на прииски или сосеки.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 Хозяином этих построек, вместительного зимовья, амбара и крытых корьем поветий, оказался старик Шкаруба. Это был крепкий, жилистый человек лет семидесяти, с бородой до пояса, с хитрыми и лихими глазами зеленого цвета. Он согласился укрыть у себя на несколько дней Лазо и его спутников, выговорив себе за это винтовку и полсотни патронов. «Зачем же тебе, дед, винтовка?» — спросил его Лозо. Хон «Хонхозишек пугать паря!»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 «Женился я, паря, поздно. Было мне без двух годов шестьдесят, когда бабой-то обзавелся. Девка попалась молодая, ласковая, вот и растут шкарубятки». Прожив у шкарубы неделю, узнали, что в Якутске давно хозяйничают белые. Советская власть там пала гораздо раньше, чем в городах, расположенных у линии железной дороги. Яковлев и вся его группа были захвачены в плен на одном из приисков и расстреляны.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 За плечами у него был мешок на ременных лямках, в карманах стёганки две гранаты, за пазухой — револьвер. Возвращался он другой, менее опасный, как казалось ему, дорогой. Одетый в облезлую шапку-ушанку, рыжие ичиги с чужих ног и под подпоясанную красным кушаком, походил он на самого обыкновенного деревенского парня. В тайге он набрел на зимовье, возле которого сушились рассыпанные по земле кедровые шишки и целый ворох уже очищенных орехов.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 «Из Березовки!» — вспомнил Лазо название ближайшей деревни. «Проводник!» — крикнул Унтер. «Ты знаешь этот музик?» И тут только Лозо заметил среди японских солдат пожилого крестьянина в серой сермяжной куртке с посохом в руках. Глаза их встретились, и он с замирающим сердцем ждал, что скажет крестьянин. «Знаю я этого парня!» «Наш он!» — сказал тот, глядя мимо Лазо. «Ходи изба, будем искать ружье!» приказал Унтер, ткнув лазо револьвером. Все перерыли и перевернули японцы в зимовье, разыскивая оружие. Светя карманным фонариком, лазили под нарами, шарили клюкой в запечье, заглядывали в печь, тыкали штыками в мешки с орехами, заглянули в кадушку с водой. Несколько раз казалось Лазо, что они вот-вот увидят выемку в матице, что они уже видят ее. Сам он, сидя на нарах у порога, видел ее великолепно —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 Успокоило их должно быть то, что Лазо немного походил на китайца. Они поговорили между собой и перестали обращать на русских внимание. За длинную дорогу несколько раз раздвигалась дверь теплушки, и в ней появлялись физиономии белогвардейских офицеров. Не потрудившись заглянуть в теплушку, они брезгливо морщились и исчезали со словами «Ходик черт несет! Навоняли, как козлы!» и заканчивали свое возмущение крепкой руганью. Но один раз Лазо сильно перепугался.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 Через двое суток Лозо уже был во Владивостоке, где скоро началась самая яркая и значительная полоса в его героической жизни.